ЭЛИКСИР ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ Было около десяти часов утра, когда я почувствовал, что кто-то толкает меня в бок. Я протер глаза и увидел около себя Путилина. Ты, слава богу, я не знал, что и подумать о твоем внезапном исчезновении. Куда ты провалился вчера, словно сквозь землю? Проваливаться я не думал, а просто мне пришла фантазия прокатиться на рессорах кареты. — Это для чего еще? — спросил я, торопливо одеваясь. — Чтобы продолжить маскарадную интригу, любезный доктор, — усмехнулся Путилин, — я заехал к тебе на минутку, чтобы предупредить тебя, что я приеду к тебе часов в восемь вечера. — По этому делу? — По этому самому. — Есть надежда на успех, Иван Дмитриевич? — Кто знает, кто знает. Своей любимой поговоркой ответил Путилин, покидая меня. Около восьми часов вечера я услышал знакомый звонок и поспешно открыл дверь. К моему удивлению, Путилин был в своем естественном виде. «Что это значит? Без переодевания? Без грима? А ты полагаешь, что я постоянно должен щеголять в маскарадных костюмах? Торопись, нас ждет карета. У подъезда моей квартиры стояла большая карета». Когда я влез в нее, то испустил возглас удивления. Там сидела элегантно одетая дама с густым вуалем на лице. Напротив нее помещался высокий мужчина в меховом пальто. Путилин вошел в карету, дверца захлопнулась, и карета понеслась быстрым аллюром. «Ну, господа, позвольте вас познакомить», — начал Путилин. «Доктор З. моя барынька агентша Y, а это мой верный агент X». И он громко расхохотался. «Как?» — воскликнул я в сильнейшем удивлении. «Может ли быть? Это вы, мои бесстрашные друзья?» «Мы, мы, дорогой доктор!» — в голос ответили они. «Помилуй бог, господа, это напоминает мне наше знаменитое похождение за ловлей страшного горбуна Квазимода. Помните, нас было тогда тоже четверо?» Путилин довольно потирал руки. «Интересно знать, на кого теперь мы устраиваем облаву, Иван Дмитриевич. Скажи что-нибудь, наконец». «Терпение, мой друг», — ответил Путилин. «Я человек, а поэтому могу и ошибаться». Карета свернула на одну из фешенебельных улиц столицы. Она стала замедлять ход и вскоре остановилась перед воротами, железными, решетчатыми, из-за которых был виден небольшой сад, разбитый полукругом. Прямо от ворот, посередине сада, широкая асфальтовая аллея вела к небольшому подъезду двухэтажного барского особняка. В эту минуту, когда наша карета подъезжала к воротам, из них выехало щегольское купе, запряженное парой кровных рысаков. «Так-так...» «Тигр сосет кровь бедных жертв!» — услышал я шепот Путилина. Мы дали проехать карете, окна которой были наглухо закрыты шелковыми шторами, и въехали в ворота, направляясь к подъезду особняка. «Ну, княгиня, вылезайте!» — шепнул Путилин агентше. «А ты, доктор, делай то, что будем делать мы». Агентше-княгиня быстро выпорхнула из кареты и нажала кнопку звонка. Бутилин и агент Икс стояли, полусогнувшись в карете, словно собираясь каждую секунду, броситься из нее. Дверь таинственного особняка полуоткрылась. — Великий принимает? — услышал я голос агентши. Теперь дверь распахнулась. — Пожалуйста, ваше сиятельство! — донесся до меня вкрадчивый голос мужчины, стоящего у двери. Не успел я опомниться, как в ту же секунду Путилин быстрее молнии выскочил из кареты, за ним Икс, и они оба бросились на отворившего дверь. Ничего не понимая, я устремился к ним и увидел, как железная рука агента Икс сжала горло небольшого худощавого человека, одетого во все черное. — Ни звука негодяй, ни одной попытки поднять крик, вызвать тревогу. Если ты сделаешь хоть одно движение, я прикажу задушить тебя, — прошептал Путилин. «Смилуйтесь, пощадите!» — взмолился черный человек. «Теперь отвечай на вопросы. Где твой великий?» «Там, наверху, у себя». «Он один?» «Один». «Кто сейчас был здесь?» «Паронесса В». «Княгиня Д. была вчера или сегодня?» «Нет». Черного человека колотило от ужаса. «Теперь слушай, любезный», — резко проговорил «Путилин». Ты проведешь нас в ту комнату, где твой повелитель принимает своих посетительниц. Вы заперли дверь Икс? — О да, — ответил любимый агент Путилина. — Идемте, господа, а ты помни. Малейший звук или обман с твоей стороны, и ты получишь пулю в лоб. И Путилин направил на человека в черном блестящее дуло своего револьвера. Мы тихо стали подниматься в билетаж по лестнице, убранной поистине более чем диковинно. Длинный ковер был из черного сукна с изображением мертвых костей и черепов. По бокам лестницы стояли треножники, откуда вился тонкими струйками какой-то противно сладкий дымок. При каждом шаге тихий звук какой-то незримо таинственной музыки проносился и замирал где-то в отдалении. «Ловко, ловко, молодец!» — слышал я бормотание Путилина. «Скажи...» Тихо обратился он к нашему пленнику. «Когда кто-нибудь приезжает к твоему великому, как ты даешь ему об этом знать?» «Я... я подаю ему снизу условный звонок. Тогда он выходит и встречает». «Ну, веди». Мы прошли двумя темными комнатами и остановились перед аркой, закрытой черной драпировкой с такими же изображениями, что и на ковре лестницы. Путин тихонько раздвинул ее и заглянул во внутренность таинственной горницы. — Никого. Отлично. Мы вошли в нее, и неприятно жуткое чувство овладело мною. Комната была вся задрапирована черным сукном. У одной из стен ее стоял высокий огромный черный аналой, позади его какой-то замысловатый треугольник с тремя зажженными свечами и черепами, а сбоку Жаровня, в которой сверкали горячие уголья. Свечи пылали багровым светом. Полосы его ложились на черные стены, давая иллюзию лужи крови. Кутилин зорко огляделся по сторонам. «М -м, «Дело верно. Комната пуста до удивительности». Он быстро подошел к огромному аналою и попробовал его приподнять. Аналой поднялся свободно, как легкий деревянный предмет. Нечего делать придется. Ну-с, вот и все. Вы их сведите негодяя вниз и по его указанию дайте звонок. В случае, если он обманет нас, пристрелите его. Ну, а вы, барынька, знаете, что вам надо делать? После звонка подымайтесь по лестнице и... Там все будет видно. Мы остались одни. Нет, там мы рискуем или задохнуться... «Или ничего не видеть», — проворчал мой гениальный друг. «Ба, да о чем я думаю? Мы отлично спрячемся под широкими складками спадающегося на лоя покрова». «Живо, живо, доктор!» Едва мы успели задрапироваться черным сукном, как резкий какой-то переливчатый звонок пронесся по комнатам этой проклятой квартиры. Прошло несколько секунд, и до нас донеслись голоса мужской и женский – Портьера раздвинулась, и в страшную комнату вошла высокая фигура мужчины, одетого в темно-фиолетовую сутану. Черты лица его были резкие, суровые. На груди сверкала, переливаясь блеском драгоценных камней, большая золотая цепь. — Ну, княгиня, что скажете? — прозвучал голос таинственного хозяина. — Я... я в отчаянии великий. Хрипло ответила княгиня. — Что с вами? — Я не узнаю вашего голоса, — удивленно произнес Великий. — Ах, я больная, я совсем простудилась. Я приехала к вам сказать, что нам, что мне угрожает смертельная опасность. — Какая? — прозвучал насмешливый голос. — За нами следит Путилин, я погибла. — Я это знаю. Но почему вы считаете себя погибшей? — Но... Боже мой, вы не знаете, что это за гениальный сыщик. Ни одно дело не остается нераскрытым, раз он за него принимается. Вы так думаете. Но вы, дитя мое, забываете одно. С таким противником, как я, вашему прославленному сыщику не приходилось еще бороться. Или вы не верите в меня? Голос Великого прозвучал резко, властно. «Не знаю, не знаю». С отчаянием воскликнула княгиня. «Я знаю только одно, что у меня под ногами точно наклонная плоскость. Я чувствую, что я лечу по ней, мне страшно, мне страшно!» «Вы не верите в то, что я обладаю чудесной силой и властью дать человеку вечную жизнь, вечную молодость и красоту? Вы усомнились в этом, несчастная!» Голос чудодея теперь гремел. «Если обнаружится, если он, этот страшный сыщик, раскроет все, я погибла! Ах, что вы со мной сделали?» Княгиня закрыла лицо, вернее, вуаль, обеими руками и зарыдала. «Это ни на что не похоже!» — гневно вырвалась у великого. «Неужели вы полагаете, что я вновь возродившийся калиостро, слабее какого-то сыщика?» «Ну, успокойтесь, княгиня, успокойтесь, мое милое дитя. Я вас не узнаю совсем. Будьте покойны, верьте мне, что о бриллиантах никто никогда не узнает. Вы ведь отлично знаете, на что мне нужны они. Вы знаете, как делается тот чудесный всемогущий эликсир, с помощью которого вы можете быть вечно любимой, вечно молодой, прекрасной, с помощью расплавленных бриллиантов». Целые века люди ломали голову над разрешением этой величайшей тайны жизни, и вот, наконец, я разрешил эту проблему из горсти бриллиантов и других драгоценных камней. Получается несколько капель, всего несколько капель эликсира жизни. Эти капли пропускаются не через уголь, а через золото. Не знаю, я начинаю сомневаться, мне все это непонятно. Как? Загремел опять воскресших Калиостро. «Вы бросаете мне в лицо обвинение в шарлатанстве! Мне? Вы с ума сошли, княгиня!» «Я... я умоляю вас, оставьте меня в покое. Мне не надо вашего эликсира, мне ничего не надо. Сделайте только так, чтобы это осталось в тайне!» Несколько секунд царило молчание. «А вы...» — Вы привезли деньги, — нарушил его кудесник. — Нет, нет, я не пойду на это. С меня довольно и одного ужас. — Дело нельзя останавливать на полпути. Я настаиваю, чтобы вы завтра привезли ту сумму, которую я назначил. — Ни за что! — истерично выкликнула княгиня. — Вы плут! — А, вот как! В голосе Клеостра послышались гнев и затаённая угроза. «Вы это сделаете, любезная княгиня, ибо вы в моих руках. Я вас попросил бы вспомнить о той пачке писем, которую вы передали мне, и над которой я обещал произвести известное заклинание, дабы вернуть вам любовь вашего некогда пламенного друга сердца, вдруг охладевшего к вам. Я погибла!» простонала княгиня, негодяй, вы воспользовались моей глупостью, я поверила вам как святому отцу. Насмешливо расхохотался Калиостро. — Но разве святых отцов просят быть пособниками в романтических похождениях адюльтерах? — Слушайте, бросьте всю эту комедию, и все пойдет отлично. Привезите завтра эти деньги, и вы получите от меня и эликсир, и пачку ваших писем завороженных мною. — Что мне делать? Что мне делать? — воскликнула княгиня. — Вам делать теперь больше нечего. Теперь буду делать я! — загремел громовым голосом Путилен, выскакивая из аналоя. — Крик ужаса! Смертельного страха огласил страшную комнату. С перекошенным побелевшим лицом отпрянул к стене и замеркали остро девятнадцатого века. Руки его были протянуты вперед, словно он хотел защититься от страшного привидения, от самого сатаны. «Что это? Кто это?» — лепетал негодяй в фиолетовой сутане. — Что это, — спрашиваете вы, святой отец, — это последний акт маскарада, и не вчерашнего только, а того маскарада, который вы проделывали так долго. Кто я? — Извольте, я вам скажу, я Путилин. Яростный вопль бешенства прокатился под черным потолком таинственной комнаты. — Не с места, великий брат Крженецкий! Эта штучка будет пострашнее ваших черепов и аналоев. И великий сыщик направил на мага и волшебника револьвер. Нус, ведите теперь нас в ваш кабинет, господин Калеостро. Послушно, покорно, как автомат, пошел впереди нас мошенник масон. Сзади него шел Путилин с револьвером в руке. Когда мы вошли в кабинет его, Путилин указал на кресло. Нус, садитесь, брат Рженецкий, и давайте поговорим. — Скажите, кроме графини С. и княгини Д., многих еще других пощипали вы от майорем де Глориам, для вящей славы Бога. Взгляд смертельной ненависти был ответом на этот вопрос. Я советовал бы вам, почтенный святой отец, не играть со мной в молчанку. Я вам объясню, почему. Если вы чистосердечно покаетесь во всех ваших проделках и возвратите то, что награбили, то, по всей вероятности, я поверну дело так, что вас просто вышлют из Петербурга. В противном случае берегитесь. Я вас упрячу туда, где не помогут вам все ваши ордена и братства. Прежде всего потрудитесь отдать бриллианты и письма княгине и деньги графа. Да ну живее, живее!» Изрыгая проклятия, столь мало идущие к духовному одеянию, негодяй направился к вделанному в стене потайному шкафчику. Через полчаса мы везли Калиостро и его черного слугу. Агент Икс остался до прибытия властей в таинственном доме.